Потом я стал думать о медузах. «Такая безидейная политика превратила эту страну в плывущую по течению гигантскую колышущуюся медузу», — вещал Набурова Тая. «Интересно, приходилось ли ему наблюдать настоящую медузу вблизи?» «Скорее всего, нет. А мне приходилось» в том самом аквариуме, куда я зашел с Кумика против своей воли, где видел медуз, собранных со всего света. Кумик переходил от одного аквариума с этими тварями к другому и, почти не проронив ни слова, как завороженная, следила за их спокойными пластичными движениями. Хоть это было наше первое свидание, она, похоже, совсем забыла о моем существовании. Каких только медуз там не было! разных видов, форм и размеров. Кумика была от них без ума. После этого я даже подарил ей иллюстрированную энциклопедию медуз. Для набора ватая это, наверное, новость, но у некоторых видов медуз, между прочим, имеются кости и мышцы. Они дышат кислородом и выбрасывают из себя продукты распада. У них есть молок и икра, медузы движутся развернув свои зонтики и пошевеливая щупальцами. Движения их красивы. Они вовсе не плывут, колыхаясь бессмысленно по течению. Совсем не собираюсь их защищать, но у них тоже есть свои цели и желания в жизни. Вот так, господин Ватая. Хотите стать политиком, пожалуйста, мне наплевать, это ваше дело. Ничего не имею против. Одно только хочу сказать. Не надо оскорблять медуз неточными метафорами. Вечером, в десятом часу вдруг затрещал телефон. Он звонил и звонил, а я все не брал трубку и смотрел на аппарат, заливавшийся трелями на столике. Кто бы это мог быть? Кому еще я понадобился? И тут меня осенило. Это же моя телефонная знакомая. Не знаю, почему я так подумал, но точно она. Из той загадочной темной комнаты, где все еще плавает в воздухе густой тяжелый аромат цветов, до сих пор витают ее сумасшедшие сексуальные порывы. Я тебе сделаю все, что захочешь. Даже от жены такого не дождешься. Трубку я так и не снял. После десяти звонков телефон смолк, потом прозвонил еще двенадцать раз, и стало тихо. Ещё тише, чем до того, как он зазвонил. Сердце громко стучало в груди. Уставившись, я долго смотрел на кончики пальцев, представляя, как перекачиваемая сердцем кровь постепенно приливает к ним. Потом закрыл лицо руками и тяжело вздохнул. Тишину комнаты нарушало лишь сухое тиканье часов. Я пошёл в спальню, уселся на пол, и снова вперился глазами в свой новый чемодан. «На Крит?» «Извините, но я уезжаю на Крит. Утомила меня здешняя жизнь, да и имя Тору Акада слегка надоело. Мужчина, бывший Тору Акада, и женщина — та, которую прежде звали Критой Кана. — Решили отправиться на Крит, — попробовал было произнести я вслух. — Однако к кому я, собственно, обращаюсь? Сам не пойму. — Так кому же? Тик-так, тик-так, тик-так, отбивали свой ритм часы. Казалось, Они звучат в унисон с ударами моего сердца.